"Ух ты!" восхитился он. "А долго?" "Лет 200." Но минорях и бровью не повёл, напугал ежа голой задницей, как мы в детстве говорили по сходным поводам. "На самом деле, вряд ли настолько долго," признался я. "Если очень повезёт, нынче же ночью пойдём будить очередную за Соню. Если не очень, то через пару дней." "Я примерно так сразу и понял," улыбнулся он. потому что если бы действительно 200 лет, ты бы не выглядел таким довольным. А я-то думал, что в какой-то веке демоническим мрачен, хоть парадный портрет пиши. Ладно, тогда пойду поищу, кого ещё можно запугать, сказал я. Если уж с тобой не вышло. Ну, отправился при этом в дом у моста, вопреки всякой логике. "Во?" спросил Джуфин. Только что не облизнулся, но я все равно почувствовал себя пирогом на его тарелке. Причем очень голодным пирогом. — Не жрал я с утра, вот чего, — сказал я. — Это легко поправимо. — Значит, мое дальнейшее существование имеет какой-то смысл. И, кстати, о существовании. Что там с моими трупами? Все еще валяются по всему городу? — Уже нет, — утешил меня Джуффин. Похоже, это было разовое, кратковременное явление, как ливень или град. Зато вышел экстренный выпуск Королевского голоса с гигантским заголовком: "Сэр Макс жив". Если бы двернётся под руку, не читай, сташнит. Там три страницы о твоих былых заслугах перед соединённым королевством. Ох, У меня даже в глазах потемнело, поскольку услужливое воображение тут же подсказало, как это может выглядеть. Лучше бы оно мост времени научилось представлять, всё больше толку и мне экзистенциального ужаса. А вечером выйдет суета еха, посвящённая той же теме, сочувственно сказал Джуфин. Но там, повсе будет поменьше и больше забавных историй о горожанах, которые находили твои трупы. в собственных супорожских спальнях, уборных и амобилерах. один говорят даже висел в проломе той хименки и до обморкану пугал какого-то гугландского фермера. бедняга приехал отдохнуть в столицу и решил, что пока он гулял в придорожных тарактирах, у нас тут начались новые смутные времена, если уж казнённых мертвецов над въездом в город вывешивают. крепись с армакса Это надо просто пережить. Уж лучше так, чем скорбные некрологи с последующим опровержением. К счастью, именно в этот момент в окно влетел фирменный горшок трактира обжора Бумба с еще булькающим жарким. После первого же проглоченного куска жить стало веселей. Подумаешь, какие-то газеты. — Еще один вопрос, — промычал я с набитым ртом. — Ты пересказал королю всю нашу историю? Без купюр? Конечно, я хвала магистром убеждённый монархист и считаю, что ни один честный гражданин не вправе лишать своего короля законного развлечения. Просто я подумал, что ему может быть неприятно, что где-то в неведомой реальности живёт юная барышня, уверенная, будто он решил её престола и любимого супруга, подхватил Джуфин. И казнил бы, если бы не могущественные друзья, сумевшие спрятать бедняжку на краю вселенной. Плохо ты все-таки знаешь людей, сэр Макс. Король совершенно счастлив. Говорит, что ничего подобного еще не случалось ни с кем из ныне живущих. Стать героем мифов и легенд иного мира, причем даже пальцем о палец для этого не ударив. Просто удачно приснившись хорошему человеку в нужный момент. «Ну уж, мифов и легенд. Чтобы история стала мифом, ее нужно не просто кому-нибудь рассказать, но и добиться, чтобы она переходила из уст в уста, из поколения в поколение. А на это шансов немного. Я велел нашей бедной королеве молчать. На самом деле, чтобы в местный приют безумных не упрятали, но...»